Один меморандум и его последствия. Знал ли мир, что написано на кровавых знаменах Гитлера? Безусловно, он мог об этом задуматься. Точнее, его предупреждали. Предупреждали коммуниста Советского Союза. Предупреждал Эрнст Тельман, сказавший вещи и слова. «Гитлер – это война». Предупреждали другие прогрессивные деятели. Но надо признаться, что едва ли человечество представляло, в какие чудовищные формы все это выльется. А Гитлер знал. Знали это и Геринг, и Борман. Сейчас мы можем это доказать абсолютно документально. Можем доказать, что нацистские преступления против советской страны были не импровизацией, как это сейчас хотят доказать апологеты неофашизма, а заранее обдуманным намерением. Вот почему для историков и современников приобретает совершенно исключительное значение документ, который носит наименование «Меморандум Бормана». Примечание. Нюрнбергский документ Л 221 Он был найден в сверхсекретных архивах фюрера и представлен обвинением в Нюрнберге. Его подлинность не вызывает сомнений. Дата меморандума – 16 июля 1941 года. Содержание. Запись секретного совещания вставки. Участники совещания. Гитлер, Борман, Геринг, Кейтель, Розенберг, Ламмерс. Примечание. Ламмерс. Начальник имперской канцелярии Гитлера. После войны был осужден американским военным трибуналом, но досрочно освобожден. Длительность совещания 5 часов. Тема «Судьба Советского Союза после завоевания его гитлерской Германии». Автор записи – Мартин Борман. Секретный меморандум Бормана. Ставка фюрера. 16.07.1941 года. Секретный документ государственной важности. Запись для архива. По указанию фюрера, сегодня в 15 часов у него состоялось совещание с участием Рейхслейтера Розенберга – Рейхсминистр Ламмерса, фельдмаршала Кейтеля, рейхсмаршала и меня. Примечание. Рейхсмаршал Геринг. Борман во всем документе именует его только по званию. Совещание началось в 15 часов и, включая перерывы на кофе, длилось до 20 часов. Открывая совещание, фюрер заявил, что он хочет сделать несколько принципиально важных заявлений. Сейчас необходимо провести ряд мероприятий. Это доказывает, между прочим, бесстыдный выпад одной вишицкой газетки. Примечание. Сейчас трудно установить, какая именно статья вызвала раздражение фюрера. Важнее отметить другое. Высказывание Гитлера обнажает лживость так называемой европейской пропаганды, которую развернул Геббельс в 1941 году. В то время все нацистские листки утверждали, что, мол, немецкие солдаты умирают за Европу. Номер «Феркишер-Биобахтер» от 22 июня 1941 года открывался большой статьей под заголовком «Судьба Европы в руках наших солдат». Эта гебельсовская версия продержалась до послевоенных лет. Так генерал войск СС Пауль Хаусер в своей книге «Войска СС в боях» 1949 год, провозглашает, что эсэсовские войска были авангардом европейской идеи. В записях Бормана мы видим еще одно дополнительное свидетельство того, что европейские разговоры – ложь. Гитлерский вермахт не умирал за Европу. Он заставлял Европу умирать за себя. Заявивший, будто война против Советского Союза есть... Война для всей Европы, и ее, дескать, нужно вести на пользу всей Европе. Очевидно, Вишийская газета хочет подобными намеками добиться того, чтобы из этой войны извлекали пользу не только немцы, но и все европейские государства. Важнее всего, чтобы мы не выдавали всему миру наших целей. Это вовсе не нужно. Главное заключается в том, чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Мы не должны затруднять себе путь излишней болтовней. Болтовня не нужна. Если у нас хватит сил, мы можем достичь всего. Но того, что лежит за пределами наших сил, мы все равно достичь не сможем. Перед лицом мировой общественности мы должны мотивировать наши шаги, руководствуясь тактическими соображениями. Мы должны сейчас действовать точно так, как и в Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии. Тогда мы ничего не говорили о наших намерениях, и мы поступим разумно, если и впредь будем делать так же. Итак, мы снова будем подчеркивать, что вынуждены оккупировать территории, навести на них порядок и обеспечить безопасность в интересах местного населения. Мы да и обязаны позаботиться о спокойствии, снабжении, транспорте и так далее и тому подобное. Для этого и вводятся наши порядки. Никто не должен догадываться, что эти порядки окончательные. Все необходимые меры, расстрелы, выселения и так далее мы и проведем, несмотря ни на что. Мы не должны наживать себе врагов преждевременно и без нужды. Мы должны действовать так, как будто осуществляем некий мандат. Однако для нас самих должно быть ясно, что из этих областей мы никогда не уйдем. Речь идет о следующем. Первое. Не мешать окончательному урегулированию и с подтяжка готовить его. Второе. Подчеркивать, что мы несем свободу. В частности, Крым следует очистить от всех инородцев и заселить немцами. Бывшая австро-венгерская Галиция подлежит включению в Рейх. Наши отношения с Румынией сейчас хороши, но кто знает, как они сложатся в будущем. Поэтому надо быть готовым ко всему, в том числе быть готовым Ко всему и в вопросе о границах. Не надо полагаться на благожелательство других. Вот основа для наших отношений с Румынией. В принципе, речь идет о том, чтобы удобно разделить огромный пирог, дабы мы могли, во-первых, им овладеть, во-вторых, им управлять, в-третьих, его эксплуатировать. Русские теперь отдали приказ вести партизанскую войну за линии нашего фронта. Эта партизанская война имеет свои преимущества.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 Охрану этого района от всех возможных угроз берет на себя Германия. Железный принцип на веки веков. Никому, кроме немца, не должно быть дозволено носить оружие. Это особенно важно. На первый взгляд кажется, проще привлечь к военной помощи какие-либо другие подчиненные нам народы. Но это ошибка. Это рано или поздно обратиться против нас самих. Только немец может носить оружие. Ни славянин, ни чех, ни казак. Не украинец. Мы не должны вести политику качели, как в Альзасе до 1918 года. Для англичан характерно, что они всегда равномерно преследуют одну цель и проводят одну линию. В этом отношении мы должны обязательно учиться у англичан. Следовательно, мы не должны ставить нашу политику в зависимость от личности. И в этом смысле поведение англичан в отношении индийских князей дает нам пример, Только солдаты могут обеспечить устойчивость режима. Из завоеванных восточных областей мы должны сделать для себя райский сад. Они для нас жизненно важны. Колонии играют совершенно второстепенную роль. Если мы уже сейчас приступим к отделению некоторых областей, то мы должны выступать в роли защитников прав и интересов населения. Соответственно, этому надо подыскать формулировки. Мы говорим сейчас не о новой имперской территории, а о задачах, выдвигаемых войной. В частности, в Прибалтике должна быть взята под управление территория до Двины по согласованию с Кейтелем. Рейхслейтер Розенберг подчеркивает, что, по его мнению, в каждом комиссариате необходимо различное обращение с населением. Но Украине надо обеспечить культурную работу. Примечание. Не следует полагать, что запись Бормана обеляет Альфреда Розенберга, Культурную работу рейхслейтер Розенберг понимал весьма своеобразно. Он подробно развивал свои взгляды на эту проблему в секретном меморандуме на имя Гитлера от 15 июня 1939 года, в котором писал: «В период войны для создания нового порядка на всей восточной территории, помимо чисто военного ее захвата, имеет решающее значение политика психологической обработки населения». Она может преследовать такие цели. С одной стороны, облегчить проведение военных операций. С другой стороны, использовать отдельные национальности в немецких интересах. Меморандум за номером 4617-39. Документ Нюрнбергского процесса номер ПС-1365. Рейхсмаршал напротив, считает необходимым в первую очередь позаботиться об обеспечении нашего продовольственного снабжения. Обо всем остальном придется думать гораздо позднее. Побочный вопрос. Существует ли вообще культурная прослойка среди украинцев, или она есть только среди эмигрантов, находящихся вне пределов нынешней России? Розенберг продолжает. Он предлагает поддержать на Украине известные стремления к самостоятельности. Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие территориальные обещания он дал другим государствам. Фюрер отвечает, что Антонеску хочет Одессу и Бессарабию, а также полосу, идущую от Одессы к западу и северо-западу. На упреки рейхсмаршала и Розенберга фюрер возражает, что новая граница, которую просит Антонеску, мало чем отличается от старой. Затем фюрер подчеркивает, что венграм, туркам и словакам не обещано ничего определенного. Затем фюрер ставит на обсуждение вопрос, стоит ли бывшую австро-венгерскую часть Галиции включать в генерал-губернаторство. В ответ на возражение фюрер решает, что эта область Львов не войдет в генерал-губернаторство, а будет лишь подчинена рейхсминистру Франку. Рейхс-маршал заявляет, что считает нужным включить в состав Восточной Пруссии некоторые районы Прибалтики, например, Белостокские леса. Затем фюрер заявляет, что приволжская колония, примечание, имелась в виду АССР немцев по Волжье, должна стать частью рейха, равно как и район вокруг Баку. Этот район должен быть немецкой концессией военным поселением. Финны хотят заполучить Восточную Карелию, однако из-за наличия большого никелевого месторождения на Кольском полуострове, последний отойдет Германии. Крайне осторожно надо начать подготовку присоединения присоединению Финляндии в качестве федерального государства. Финны претендуют на район Ленинграда. Однако фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, а затем отдать его финам. Таковы наиболее важные фрагменты записи совещания в Ставке Гитлера 16 июля 1941 года. Борман делал заметки отнюдь не для истории, а для себя и своей канцелярии. Он очень мало заботился о стиле. Еще меньше Борман заботился о том, чтобы навести благообразный грим на участников совещания. Фюреры Третьего Рейха предстают перед нами во всей своей отвратительной наготе и правдоподобности. А они не лгут. Мы должны знать, чего мы хотим. Не притворяются миротворцами, не со своими сателлитами, кто знает, какими отношениями станут в будущем. Все сантименты отброшены. Меморандум Мартина Бормана мы можем рассматривать как своего рода пособие для изучения исторического феномена, носящего название «Планы мировой реакции, направленные против Советского Союза». Ценность же этого пособия состоит в том, что оно существует не само по себе, а в контексте нацистской политики. Планы захвата Советского Союза разрабатывались нацистской верхушкой длительно и многосторонне. Генеральный штаб был занят в основном военной стороной. Герману Герингу была поручена подготовка экономической эксплуатации восточных территорий. Альфред Розенберг занимался проблемами будущей оккупационной администрации. Генрих Гиммлер готовил аппарат истребления. Чем же занимался Борман? Его функция была, пожалуй, самой важной. Вместе с Гиллером он разрабатывал общую концепцию порабощения советских народов и последующего их истребления. То, что Борман и его пять собеседников обсуждали 16 июля 1941 года, стало нормой поведения оккупантов, и Мартин Борман приложил все усилия, чтобы эти нормы соблюдались. Как это происходило? 22 июля 1942 года, через год после совещания в Ставке, Мартин Борман очутился в Виннице, на командном пункте Гитлера. В этот день он решил проехаться по украинским деревням. В сопровождении лейб-врача Гитлера, профессора Бранта, Борман совершил это путешествие и вечером изложил Гитлеру некоторые мысли, которые у него возникли. Первое, что бросилось Рейхслейтеру в глаза, это были дети, что, впрочем, было вполне естественно. Но все естественное получало в глазах Бормана неестественный характер. Борман заметил, что в деревнях очень мало мужчин и очень много детей. Второе. Он увидел мало детей в очках, и у всех были хорошие зубы. Гильтер слушал очень внимательно и сделал несколько замечаний. Дальше все произошло по излюбленному методу Бормана, превращавшего смерть в параграфы и параграфы в смерть. Он уселся за письменный стол. Вскоре была готова директива в адрес Розенберга, министра по делам оккупированных восточных территорий. Директива содержала следующие принципы обращения с населением Советского Союза. Примечание. Первое. Если женщины и девушки на оккупированных восточных территориях производят аборты, то мы должны это только приветствовать. Немецкие юристы не должны против этого возражать. По мнению фюрера, следует допустить в оккупированных восточных областях интенсивную торговлю противозачаточными средствами, так как мы не заинтересованы в росте немецкого населения. Третье. Немецкие органы здравоохранения ни в коем случае не должны действовать на оккупированных восточных территориях. Не может быть и речи о производстве прививок немецкому населению и о других профилактических медицинских мерах. Четвертое. Немецкое население не должно получать образование кроме низшего. Если мы совершим эту ошибку, то сами родим будущее сопротивление. По мнению фюрера, вполне достаточно ежели лица не немецкой национальности, в том числе так называемые украинцы, научатся читать и писать. Пятое. У не населения мы ни в коем случае и никакими мерами не должны воспитывать чувство господ. Необходимо обратное. Шестое. Вместо нынешнего алфавита впредь подлежит ввести в школах нормальный алфавит. Примечание: Имелось в виду введение готического алфавита. Кроме этих шести пунктов, Борман предписывал Розенбергу, немцы не должны жить в украинских городах, им следует сооружать специальные поселки. Украинские и русские города не подлежат благоустройству. Немецкие поселения должны и всем отличаться от русских, вплоть до внешнего вида. Можно задуматься. Если только одна поездка Бормана имела такие последствия, то сколько чудовищных планов обсуждалось Гитлером и Борманом в часы их многочисленных бесед с глазу на глаз. Результатом было появление зловещего генерального плана ОСТ, который предусматривал уничтожение на первых порах около 35 миллионов советских граждан, а затем переход к полному биологическому уничтожению русских. Примечание. Список документов Бормана, касающихся оккупационной политики, очень длинен и по-своему разнообразен. К примеру, среди них письмо Розенбергу от 19 апреля 1941 года о конфискации предметов искусства, письмо от 11 января 1944 года о вывозе товаров с оккупированных территорий, декрет от 13 сентября 1944 года, об использовании военнопленных для принудительного труда. Циркуляр от 25 ноября 1943 года о необходимости жестокого обращения с военнопленными. Протокол от 17 ноября 1942 года о режиме на оккупированных территориях. Письмо от 28 ноября 1941 года о недостаточно жестоком обращении с военнопленными и другое. Борман был верен себе. Он стремился предусмотреть все до малейших мелочей. Именно он разработал в 1942 году план увоза с Украины в Германию. 400-500 тысяч женщин в течение трех месяцев. Но педантичный рейсклейтер хотел, чтобы даже их смерть была символом вечного унижения. Вот строки из его директивы от 5 ноября 1941 года, касающиеся погребения русских. Для перевозки и погребения гробов не предоставлять. Трупы должны полностью прикрываться крепкой бумагой, промасленной, просмоленной или, если возможно, асфальтовой бумагой или каким-либо другим подходящим материалом. Перевозка и погребения должны производиться незаметно. Если нужно похоронить несколько трупов, то должна быть вырыта братская могила. В этом случае тела должны быть захоронены рядом, а не друг на друге в соответствии с местными обычаями, относительно глубины могил. В тех случаях, когда захоронения происходят на кладбищах, следует выбирать отдаленное место. Обряды или украшения могил не допускать. Примечание. Нюрнбергский документ РС-163 США-694 Вот она логика человека ненавистничества, которая не останавливается даже у развернутой могилы. Борман в этом отношении был последователен и ни в чем не уступал палачам из СС. Впрочем, он уже давно стал членом черной банды Гиммлера. 30 января 1937 года он сразу получил звание групенфюрера СС. В апреле 1940 года Борман получил высшее звание обергруппенфюрера СС. Борман был далеко не одинок. В его руках были не только параграфы и директивы. Для осуществления идей меморандума от 16 июля он нашел подходящих людей. Одного из них звали Эрих Кох. Оба были связаны давней дружбой по террористическим актам 20-х годов. Когда Кох был назначен рейскомиссаром Украины, Борман обеспечил, чтобы Кох был подчинен непосредственно ему а Коху был подчинен Теодор Оберлендер. Так складывалась цепочка от Гитлера к Борману, от Бормана к Коху, от Коха к Оберлендеру, от Оберлендера к комендантам оккупированных городов и сел, от комендантов к солдатам экзекуационных команд. Таков был Борман в действии, и его меморандум в действии. Мартин Борман был одним из тех нацистских главарей, которые обладали способностью цинично говорить о том, что они думали. В царстве виселицы параграфов Борман не смущался. В то время, когда Розенберг и Геббельс заливались демагогическими речами о европейской цивилизации, Борман объявлял, славяне должны работать на нас. Мы, господа, мы стоим на первом месте. Откровенно? Да. Соответствует целям гитлеризма? Да. Более того, формула Бормана заключает в себе конечную цель всех враждебных коммунизму сил – который, начиная с 1917 года и по сегодняшний день, мечтает пройти народа Советского Союза в своих покорных рабов. Когда осенью 1951 года на свет появился нашумевший номер американского журнала «Кольерс» с описанием воображаемой американской оккупации СССР, то это был всего лишь жалкий плагиат меморандума Бормана. Это тени из имперской канцелярии, которые блуждают по миру до сегодняшнего дня. Они также готовятся делить гигантский пирог. Но разве у них может быть иной конец, чем у участников совещания 16 июля 1941 года?